Кэт преследовало стойкое подозрение, перерастающее в уверенность, что ее хотят задержать. Она провела в отстойнике несколько часов, прежде чем ее пропустили в общую зону ожидания, где располагались столовые, магазины, залы отдыха, увеселительные заведения и была установлена сила тяжести примерно в половину «Ж». Стало быть, биологическую проверку она прошла. При этом браслет по-прежнему мигал красным – Цифры на таймере сначала показывали сутки, затем скакнули на 36 часов. Кэт решила перестроиться на время по Оку и испытала все прелести сбитого биоритма. В карантине было довольно людно, что тоже могло стать причиной задержки. За последние две недели Ока посетила самые старые и самые густонаселенные орбиталища гринвичского сегмента и двигалась на запад по направлению к кладбищу кабо и далее к Рио. А чем ближе к кладбищу, тем моложе и крупнее становились орбиталища. Так что карантину приходилось обрабатывать большой поток переезжающих, те, кто желал покинуть свой старый, тесный модуль и переселиться в более новый и просторный, вроде Акюрери. Заселение орбиталища – процесс медленный, длящийся десятилетиями. Народ переезжает туда постепенно, по мере появления жилья, а также развития системы жизнеобеспечения. Стоит оку дойти до кабо как количество пассажиров сократится почти до нуля. Останутся лишь горстка рабочих, направляющихся на строительство новых орбиталищ, да путешественники, которым понадобилось добраться на другой конец кольца. Сейчас же почти все учреждения в зоне ожидания работали в полную мощность. За едой и напитками даже выстраивались очереди. Особенно много их было в семейных местах. Чаще всего переезжали с маленькими детьми. Считалось, что им лучше с малолетства привыкать к чистоте и простору. По крайней мере, на время Кэт-2 убедила себя, что вся проблема в бюрократии, слишком много переезжающих и слишком мало работников карантина. Однако на второй день в центре отдыха она встретила Беллэда. Он занимался на силовом тренажере, который настроил на какой-то невероятный уровень мощности, доступный только молодым феклитам. После тренировки и душа он посидел с Кэт в баре и рассказал, что видел, как Крис зеленым браслетом направляется к выходу. «Когда это было?» – просила Кэт. «Вчера. С нашего прибытия прошло 8 часов 20 минут. Еще через несколько часов они освободили свои одиночные комнаты и съехались. Чуть более просторный номер на двоих. Спали на одной кровати, но без секса. Для малознакомых пар Майринка-Феклит такое было в порядке вещей. Когда у Беллода вставал, а это бывало довольно часто, он удалялся в крохотную встроенную ванную и анонировал. Снимать сексуальное напряжение таким образом вполне естественно, и было бы странно, если бы он вел себя иначе. Кэт-2 знала, что в этом плане он будет демонстрировать безупречную дисциплину и не станет приставать. Беллод знал, что именно это она от него ждет. Такого рода отношений длится неопределенно долго, до тех пор, пока один из партнеров не предложит разойтись или сойтись ближе. Кэт-2 мучилась бессонницей, а в мастурбации была не так опытна, как Беллот, поэтому, когда он засыпал, сталкивала с груди его тяжелую руку. Все равно, что перетащить на кровать десятилетнего ребенка. И уходила из комнаты, после чего убивала время, пока глаза сами собой не начинали слипаться В столовой, стоя в очереди за горячим шоколадом, она увидела невысокую подтянутую Джулианку лет шестидесяти. Та читал книгу, или притворялась, будто читает. Очередь двигалась медленно, чтение ей наскучило, так что она закрыла книгу и, подавив зевок, посмотрела на Кэт-2. «Только с поверхности?» По цвету браслета, Кэт, было и так понятно, но женщина, по всей видимости, просто пыталась завести разговор. «Да, местная», — спросила женщина, имея в виду Ока. «Нет, и постоянного жилья не имею. Знаешь, когда ходишь в экспедиции, трудно сесть где-то на одном месте». «Понимаю. Значит, решила провести отпуск в БЦ? хорошо к Кэт-2 прекрасно понимала, что перед ней сотрудник карантина. Типичная манера работы — допрашивать не в комнате без окон, а под видом непринужденной беседы. Весь смысл зоны ожидания в том что и состоял, чтобы обеспечить как можно больше возможностей и мест для таких разговоров. Главное — не выходить за рамки игры». Да, отдых тоже не повредит, но на самом деле я направляюсь в Стромнос. А, в университет. Встретиться с друзьями? Можно ли назвать Дока другом? Наверное, не стоит. ну Скорее, с наставником, с учителем. Говорят, там красиво. Сама ни разу не была. Многие, да, пожалуй, почти все, кто проходил подобный допрос, даже не подозревали, что разговаривают с сотрудником карантина. Дело в том, что мало кто проходил эту процедуру чаще, чем раз в жизни. Да и тогда, как правило, они находились в большом скоплении попутчиков и в таких местах, где подобные расспросы легко принять за праздную болтовню. Кэт-2 была опытным путешественником и поэтому прекрасно знала, что происходит. Женщина, в свою очередь, понимала, что Кэт это знает. Но они все равно продолжали разыгрывать эту сценку. Правило есть правило. Кэт едва удержалась, чтобы не спросить Джулианку, а она сама откуда и куда направляется. Без сомнения, у нее на вполне убедительная легенда. Заставить ее рассказывать – пустая трата времени. Очередь медленно ползла дальше и вот дошла до экрана, по которому показывали сюжет из эпоса. В углу был проставлен временной код А плюс 3.139, то есть года через полтора с начала долгой поездки. Действие происходило в Капле, не на индюренсе а, вероятнее всего, в Рое. Там была искусственная сила тяжести, значит, Капля была частью Бола. Поначалу Кэт никого из персонажей не узнавала. Это, конечно же, были типичные земляне, не принадлежавшие ни к одной из семи современных рас. Но их чувства и мотивы все равно были вполне понятны. Как и все в эпосе, они разговаривали на архаичных наречиях пятитысячелетней давности. Никого из Ев в кадре не было, но раз показывают Рой, то значит, история имеет какое-то отношение либо к Джулии, либо к Аиде. Судя по всему, это так называемый спин-офф, то есть видеозапись из эпоса, которая, хотя и не связана со словами и деяниями Ев напрямую, все же считалась достойной, чтобы ее включить в канон и крутили в подобных заведениях. Кэт-2 смутно припоминала, что видела эту запись много лет назад, может быть, даже в школе. Она уже запуталась в днях и часовых поясах, но была практически уверена, что сегодня Джулиин день. А значит, любая сцена из эпоса, которую транслируют в местах массового скопления людей, так или иначе должна напоминать о том, что свершила или сказала Ева Джулия. «Счастливого Ева дня!» Не задумываясь, обратилась она к стоящей рядом Джулианке. «И тебе доброго дня!» — ответила женщина. «Значит, сегодня и в самом деле Джулиин день». Сюжет эпизода был уже примерно ясен, и Кэт-2 все больше убеждалась, что когда-то уже его видела. Семь тучных и семь тощих – это две гептады, соединенные болы. Из-за болезни растений, которая быстро распространялась по одной из этих гептад, на ней перестала работать система производства пищи. В итоге в семи каплях люди умирали от голода, и только длинный трос связывал их с другими семью каплями, где еды было вдоволь. Они придумали снаряжать людей в скафандры и отправлять в открытый космос по тросам к центральному участку, где находилась цепка Там выходцам из семи тощих передавали контейнеры с продовольствием из семи тучных, а они переправляли их своим голодающим собратьям. Однако семь капель не могли прокормить четырнадцать, и поэтому голодать стали везде, а в семи тощих начали умирать. Ситуация осложнилась тем, что данная Бола оторвалась от остального роя. Сейчас на экране показывали видеоконференцию между голодающими из семи тощих и чуть более упитанными обитателями семи тучных. Трагичность происходящему добавляло то, что по обе стороны троса оказались родственники и старые друзья. Теперь к 2 знала наверняка, что уже видела этот эпизод. Через несколько минут они установят связь с белой каплей и попросят совета у Евы Джулии. Она произнесет краткую речь о том, что нужно сделать. Закончится все тем, что семь тощих отцепятся от своей пары побола. Расчет будет такой, что по инерции семь тучных полетят по направлению к остальной части роя и благодаря этому смогут выжить хотя бы немного дольше. Семь тощих же полетят в противоположном направлении. Иными словами, те, кто и так обречен, пожертвуют собой, чтобы спасти остальных». На самом деле, как раскрывалось в дальнейшем, не все было так просто и прямолинейно. На гептаде семи тощих хранилась часть генетического архива человечества, и ее гибель стала частью той череды неудач, которая в итоге привела к образованию Совета Семи Ев и, как следствие, появлению новых человеческих рас. Кроме того, решение о самопожертвовании не было единогласным, Ему предшествовал бунт, в ходе которого несколько голодающих с боем прорывались из одной капли в другую в надежде завладеть скафандрами, переползти по тросу в другую часть Боло и тем самым спастись. В конце концов, человеку по имени Джулиус Мванге удалось пробиться к пульту управления и разорвать сцепку. Орбиталище, названное в его честь, находилось на 38 градусах восточной долготы прямо над его родной Кенией. Существовала традиция нарекать именами героев эпоса «Орбиталище», находящиеся точно на одном из меридианов. Отсюда и ноль минут. Все это всплыло в голове у Кэт-2, пока ей готовили кофе. Да, сначала она хотела заказать шоколад, но поняв, что предстоит допрос, решила взять что-нибудь с большим содержанием кофеина. «Я угощаю», — сказала она сотруднице карантина. Сегодня был день ее Евы, а по такому случаю положено делать маленькие подарки. «Случись сегодня мой день и Кэт бы кто-нибудь угостил». «О, что-то не стоит», — сначала отнекивалась женщина. «Кто скажет, может, им и правда нельзя принимать подарки от допрашиваемых?» «Ну, если ты не против посидеть, поболтать...» ну, «Пожалуйста», — ответила Кэт-два и подождала, пока ее собеседница тоже возьмет кофе. На экране за стойкой уже показывали другую серию эпоса. Незадолго до большого запуска Дина и Айви беседуют на борту Эндьюранса и приходят к выводу, что Джулия все же не так плоха. Этот эпизод всегда казался Кэт-2 чересчур слезливым. Его разобрали на цитаты. Некоторые из них стали лозунгами политических движений и партий, которые стремились примирить Джулиан с другими расами. Как бы то ни было, момент был выбран до удачно. Будь у Кэт-2 джулианский склад ума... Она бы заподозрила, что весь показ подстроен, что в карантине нарочно подгадали, чтобы Кэт увидела именно эти эпизоды точно перед тем, как сесть выпить кофе с этой женщиной. У Джулиан такие многоходовки в крови. Так решила Ева Джулия во время совета семи Ев. Ее род, живший в относительной изоляции в своем сегменте кольца, довел этот принцип до максимума. В ходе направленной селекции, получившей название Карикутеризация. Результатом также стали огромные глаза, утонченные уши и небольшие рты. По этим признакам Джулиан можно было мгновенно опознать, едва войдя в помещение. Перед тем, как присесть, женщина сделала приветственный жест. Левую руку Джулиане держали в стороне от лица, чтобы не загораживать глаза. «Ариана», — представилась та, — типичное джулианское имя, производное от ракет «Ариан» которые запускали с космодрома Куру. Чтобы защитить его, Ева Джули отдала приказ сбросить ядерную бомбу на венесуэльцев. Арианна Касабланкина. То есть ее мать звали Касабланка. Буквально, Белый дом. Кэт ответила на приветствие. Кэт Амальтеина-2. Ее мать носила имя астероида, которым во время долгой поездки располагалась Мойра со своей лабораторией. Арианна села напротив, бесстрастно изучая Кэт-2 огромными глазами. «Послушай», — сказала Кэт, — «я не очень хороша в этих играх. Я не хожу ни в какой купол и вступать не собираюсь. Давай сразу к допросу». «Я просто хотела узнать, не попадалось ли тебе на поверхности что-то необычное. Ну, вообще-то это моя работа — отправляться на поверхности и искать это самое необычное. С обычным я почти не сталкиваюсь». Арианна смотрела в ожидающее. «Я же отправил отчет» и обсудила его с белладом томовым да но не с рисом алясковым риспал пока мы с белодом беседовали ты тоже поспала целых десять часов заметила ариана я весь день пилотировала планер и тогда тоже регулярно засыпала знаешь мои ринцы тоже иногда спят возразила кэт это не значит что у нас эпи мы устаем как и все — Что ж, поглядим. Как бы то ни было, ты направляешься к своему наставнику, чтобы переговорить с глазу на глаз, — сказала Ариана. — По крайней мере, так тебе кажется. — В смысле? — Доктора Ху нет в стромности. Если бы ты с ним договорилась, то знала бы. Но ты не договорилась. Вместо этого ты приняла спонтанное решение, и первый рефлекс отправиться туда, где ты чувствуешь себя хорошо. Значит, что-то тебя беспокоит. «Ты знаешь, что, возможно, у тебя начинается эпи. Однако не спешишь обсуждать это со своим доком, пока не окажешься с ним наедине там, где, на твой взгляд, безопасно. Стало быть, тебя беспокоит то, что ты увидела на поверхности? Что-то неожиданное?» Посоветовать Ариане Касабланкиной почитать отчет было бессмысленно. Скорее всего, она изучила его вдоль и поперек, да еще и не один раз — Теперь ей нужно было услышать все из первых уст. «Кажется, я видела человека», — начала Кэт-2. «Кажется?» «Мельком и издалека». И это не был другой экспедиционник, иначе бы это не вызвало удивления. «В экспедиции мы носим яркую форму, чтобы нас видели». А беллет не носил. Он был рядом с РКС, так что, конечно же, нет, я имею в виду вообще. продолжай Этот человек был одет совершенно по-другому, что-то вроде... вроде чего. Смотрела видеозаписи про охотников до ноля. Они специально одевались так, чтобы их не было видно. «Это называется камуфляж», — подсказала Арианна. «Точно. Вот, думаю, тот человек был в камуфляже». «И точно не экспедиционник». «Нет». «Может, военный?» — спросила Кэт-2 и тут же сама себя ответила. Впрочем, военные только воюют с другими военными, а я практически уверен, что других военных в том районе нет, если только это не нарушение договора. Но в этом случае меня бы предупредили до десантирования. Да что там, за мной бы сразу послали Тор. А тебе не приходило в голову, что нарушение произошло прямо при тебе, и ты единственный свидетель?» Повисло неудобное молчание. Намек Арианны был прозрачен. Если Кэт действительно стала свидетелем нарушения договора, то была обязана немедленно об этом доложить, а не отключаться на 10 часов и потом, как ни в чем не бывало, искать Дока там, где его нет. «Нет», — ответила она, — «это не нарушение». «Откуда тебе знать?» «Я долго кружила над этим местом. Меня было видно за километр. Если бы кто-то находился там нелегально, он бы прятался за деревом, пока я не улечу. Но тот человек так не поступил». Он или она стоял на берегу, откуда было хорошо видно, что я делаю. Такое ощущение...» «Какое?» — спросила Арианна. «Такое ощущение, что он меня изучал». Арианна помолчала, затем повторила. «Изучал». «Ага». Поначалу Кэт-2 напрягал пристальный взгляд Арианны. Теперь же она позволила себе посмотреть прямо в ее пронзительные глаза. «Может, ты заметила что-то особенное в его осанке или походке?» кэт покачала головой. «Будь это не Андертал, я бы сразу сообщила». Арианна отвела глаза. «Соответственно, остается самое простое объяснение». «Селенец. Этот вариант мы обсуждали с белодом Кэт начинала оправдываться. «Ну что ему там делать? К тому же так далеко от ближайшей РКС». «Загадка». «Именно. Ну что ж, это объясняет отклонение от профиля», — кивнула Арианна. «В каком смысле профиля?» «У тебя не было ощущения, что за тобой следят или преследуют?» Арианна Касабланкина умела задавать чертовски правильные вопросы. «Ну да, когда ты там внизу, нужно постоянно держать в голове, что местная мегафауна знает о твоем присутствии. Безусловно. А когда ты раз за разом ходишь в одиночные миссии с такой установкой, ты волей-неволей станешь...» Не хотелось говорить «параноиком», особенно в глаза Джулианки, поскольку для их расы это было оскорблением. Арианна, видимо, поняла причину замешательства Кэт, и это ее позабавило. Она немного наклонилась навстречу Кэт-2, чтобы помочь Той выбраться из неловкого положения. Скажем, у тебя обостряются чувства, и, возможно, чтобы избежать опасности, начинаешь толковать звуки окружающего мира. В самом прямом смысле, да. Кстати, тем утром меня разбудили пятна света на палатке. На мгновение я подумала, что рядом ходит крупный зверь и заслоняет солнце, но когда я вышла, то увидела, что мне почудилось. Это просто солнце просвечивает сквозь ветки, которые качаются на ветру. «Занятно. Повышенная острота внимания в течение длительного времени и впрямь может стать достаточным стимулом для эпигенетического сдвига у майрийцев», сказала Арианна. «И об этом я тоже подумала. Но в вот чёте ни слова». Кэт-2 не ожидала, что Арианна вдруг так явно сознается в том, что действительно читала отчет и поэтому не нашла слов возразить. Ее мысли прервало появление в кафе рослого феклита с зеленым браслетом на запястье. Это был не Беллетт, просто еще один экспедиционник, только что вернувшийся с Земли, возможно, даже из того же заброса. Очевидно, Беллетт написал отчет в мельчайших подробностях, включая беседу с Кэт-2 во время полета на м -ке. На кого-то другого можно было рассердиться, назвав трепачом но от Феклита ничего иного ждать не приходилось. «Я не упомянула об этом, потому что сочла игрой воображение. А о таких вещах в отчете не пишут». «Если ты не против, я немного поджуманю». Так Джулиане в шутку называли тягу к умозаключениям. «Давай». «Возможно, твое первое впечатление было верным». То есть ты на самом деле видела крупного зверя, человека, который прошел рядом с твоей палаткой и загородил солнце. Если он следил за тобой, то это прокол. Поэтому когда он, пускай будет он, заметил свою тень на палатке, то понял, что раскрыл себя и удалился в лес ниже по склону, чтобы следить оттуда. — Вполне возможно, — сказала к 2 Из вежливости она удержалась от комментария, что так такую версию мог родить лишь разум Джулианина. «Как ты спала после этого?» «Урывками. Никак не могу перестроиться. Именно поэтому я сейчас здесь. Не исключено, что в последний день экспедиции у меня начался эпи, но из-за возвращения к цивилизации мой организм сбился и сдвиг прекратился. Если бы Кэт-2 сидела за столом с кем-нибудь из приятелей майрийцев, Она бы сейчас потрогала свое лицо и спросила, не изменилась ли я? Арианна на этот вопрос ответить не могла. «Еще я сплю с Беллодом», — добавила Кэт. «Думаю, это тоже повернуло процесс вспять». «Вот и хорошо. Надеюсь, твое восстановление, неважно, приведет ли оно к появлению Кэта Мальтеиной-3, пройдет гладко». «Я могу идти?» «Вот это уже не мне решать. Твой статус пока остается неопределенным». «Боитесь, что начну болтать?» «Опять-таки это вне моей компетенции, но от себя посоветую, не болтай. Впрочем, твои права тебе известны. Нельзя задерживать человека только за то, что ему подчудилось, будто некто в камуфляже изучает его из зарослей». Тщательно взвесив следующие слова, Арианна сказала, «В противном случае в этом кафе собралось бы гораздо больше экспедиционников».